Глава 30. 2000 с м е р т е й одномоментно. Комендант Освенцима Рудольф Хёс в протоколе трибунала ГЕС был вызван в суд свидетелем по ходатайству Кауфмана, защитника Кальтенбрунера. Но как это не раз было в Нюрнберге, показания свидетелей защиты лишь укрепили обвинение. С бездушием и точностью робота Хёс сообщил о фактах своей работы. узнав которые, не могли спокойно заснуть миллионы людей на земле. Например, он заявил, что маленькие дети непременно уничтожались, так как слабость, присущая детскому возрасту, не позволяла им работать. Хёс подтвердил и тот жуткий факт, что эсэсовцы бросали в печи крематория живых детей. За время, что он был комендантом Освенцима с мая 1940 года, с момента создания лагеря, По декабрь 1943 года здесь было уничтожено 2,5 миллиона человек. Еще полмиллиона узников умерло от голода и болезней. Темпы и с т р е б л е н и я людей возросли после того, как в июне 1941 года лагерь проинспектировал Гиммлер. По его приказу убийство поставили на индустриальную основу. Лагерь был расширен, пополнен специально обученными э с с о в ц а м и, Построены газовые камеры, подвалы для хранения трупов. В газовую камеру Освенцим одновременно заходило 2000 человек, тогда как в т р е б л и н к е только 200. Над составлением секретных отчетов о казнях в Освенциме ежедневно трудился секретариат с е м ь ю пишущими машинками. Всего в этом лагере рассталось с жизнью до 4 миллионов граждан. Свозим мы сюда со всей Европы, из Венгрии, Польши, Германии, Голландии, Словакии, Греции, Франции. Под мощными требованиями мировой общественности во Франкфурте-на-Майне в декабре 1963-августе -го, 1965 -го года состоялся суд над представителями администрации лагеря. Это был самый длинный процесс в Германии. Правда, ни один из 21 подсудимого при доказанности тяжких обвинений не был приговорен к высшей мере наказания. Например, В. Богер из лагерного гестапо, виновный в 144 убийствах, 10 совместных убийствах, соучастие в гибели тысячи заключенных, получил пожизненное заключение и 5 лет каторжных работ. Хёс после выступления свидетелем в Нюрнберге был выдан польскому правосудию по месту нахождения лагеря. 29 марта 1947 года суд в Варшаве приговорил его к смертной казни. Поляки провели ее в о с в е н ц а м е лагере, с о з д а н н ы м Хёсом.